62. Гуру Столько нужно еще сказать. Часто вместимость сознания не позволяет сказать больше, но сознание можно расширять и каждый раз приносить кувшины больше вместимости. Обычно мешает ссор, не наливают чистый напиток в загрязненный сосуд. Забота каждого хотящего получить, чтобы приносимые для получения кувшины были чисты.